Он проснулся с ощущением утраченной прелести мира. Веда далеко и будет далеко теперь, пока... Но ведь он должен ей помочь, а не запутывать положение. Крутящийся столб на электризованной прохладной воды обрушился на него в ванной. Дар ветер стоял под ним так долго, что озяб. Освеженный, он подошел к аппарату ТВФ, раскрыл его зеркальные дверцы и вызвал ближайшую станцию распределения работ. На экране возникло молодое лицо. Юноша узнал дар ветра и приветствовал его с едва уловимым оттенком почтения, что считалось признаком тонкой вежливости. Мне хотелось бы получить трудную и продолжительную работу», начал дар ветер, связанную с физическим трудом. Например, антарктические рудники. «Там все занято». В тоне говорившего сквозило огорчение. «Занято и на месторождениях Венеры, Марса, даже Меркурия. Вы знаете, что туда, где труднее, охотнее стремится молодежь?» «Да, но я уже не могу себя причислить к этой хорошей категории. Но что есть сейчас? Мне нужно немедленно. Есть на разработку алмазов в Средней Сибири. Медленно начал тот, глядя на невидимую дар ветру таблицу» если вы стремитесь на горные работы. Кроме этого, есть места на океанских плотах, заводах пищи, на солнечную насосную станцию в Тибет, но это уже легкое. Другие места тоже ничего особенного трудного. Дарветер поблагодарил информатора и попросил дать время подумать. А пока не отдавать алмазных разработок. Он выключил станцию распределения и соединился с Домом Сибири, обширным центром географической информации по этой стране. Его ТВФ включили в памятную машину новейших записей, и перед дар ветром медленно поплыли обширные леса. Заболоченная и разреженная лиственная тайга на вечно мерзлой почве, когда-то распространенная здесь, исчезла, уступив место величественным лесным великанам, сибирским кедром и американским секвоем, некогда почти вымершим. Исполинские красные стволы поднимались великолепной оградой вокруг холмов, накрытых бетонными шапками. Стальные трубы десятиметрового диаметра выползали из-под них и перегибались через водоразделы к ближайшим рекам, вбирая их целиком в разверстые пасти воронок. Глухо гудели чудовищные насосы, Сотни тысяч кубометров воды устремлялись в вымеже промытые глубины алмазоносных вулканических труб, с ревом крутились, размывая породу и вновь изливались наружу, оставляя в решетках промывочных камер десятки тонн алмазов. В длинных, залитых светом помещениях люди сидели за движущимися циферблатами разборочных машин. Блестящие камни потоком мелких зерен сыпались в калиброванные отверстие приемных ящиков. Операторы насосных станций беспрерывно следили за указателями расчетных машин, вычислявших непрерывно меняющиеся сопротивление породы, давление и расход воды, углубление забоя и выброс твердых частиц. «Дар ветер» подумал, что радостная картина залитых солнцем лесов сейчас не для его настроения, и выключил Дом Сибири. Мгновенно раздался вызывной сигнал, и на экране возник информатор станции распределения. Я хотел уточнить ваше размышление. Только что получено требование, освободилось место в подводных титановых рудниках на западном побережье Южной Америки.